Глава семнадцатая. Лара проснулась от задорного чириканья Кики, полежала с закрытыми глазами, прислушиваясь к ощущениям, вдыхая запах сушеных розовых лепестков и с детским наслаждением нащупывая связь с птахой. Улыбнулась новому дню, радуясь утреннему спокойствию энергетического потока. «Как же хорошо!» Поднялась с кровати и уселась на подоконник. Привычно скрестила ноги, раскинула руки, прикрыла глаза и зашептала утреннее балансирующее заклинание. Неважно, как пойдет дальше, начало дня уже удалось. Балансирующее заклинание было не из легких, но для взрослого темного сердца оно напоминало утреннюю зарядку. Сделанные на рассвете упражнения придавали бодрости весь день. Лара позволяла силе захватить все существо, привычно тянула слова и пыталась отделять одни потоки энергии от других. В действительности разницы в потоках почти не ощущалось, крайне редко проскальзывали едва уловимые колебания, но Ларе нравилось искать отличия. В детстве поиски помогали рыжей непоседи вытерпеть долгую медитацию, а сейчас дарили иллюзию, что она маг, который при желании может управлять всем вокруг. «Сегодня потоки ленились и поддавались медленно. Магия, пробегая по телу, зависала где-то в районе макушки и долго растворялась в воздухе, одаряя приятным теплом. Медитация затянулась. Да и достучаться удалось не до всего. Осталось ощущение недоделанных упражнений». Лара списала происходящее на браслет. «Да, обычно такие ученические побрякушки не мешали управлять потоками». Они лишь блокировали исполнение части заклинаний, разрушали связь между силой и словами, но от подарка хранителей можно было ожидать чего угодно. Могли и доработать вещицу. К тому же поток, которому не дотянулось темное сердце, ощущался чужим, нерожденным внутри мага, а пришедшим извне. Он казался мощным, но таким тяжелым, потертым и разнородным, что дружить с ним совсем не хотелось. Лара не стала настаивать. Отпустила заклинание, улыбнулась и глубоко вдохнула. Сейчас посидит еще немного, послушает Кики, потом приведет себя в порядок, найдет Матора Таллера и не отпустит его, пока он не сознается, где Тартис. Пусть все думают, что она сбрендившая от страсти любовница, плевать. Ей требуется любой ценой убедиться, что хотя бы с этим мужчиной все в порядке. Обнять тоже не помешает, но это терпит. Перед глазами пробежало воспоминание, растерянный Тартис с букетом рудбейки в коридоре академии, и на душе потеплело. Найти болтуна, высказать все и выпороть для начала, а там можно будет думать, что дальше. Не хотелось верить, что любовник ухаживал только из-за расследования. В конце концов, есть вещи, которые плохо поддаются управлению. Пусть ненадолго, но и Тартис терял голову рядом с ней. Тики замолчал, и Лара снова вернулась к заклинанию. Решила продлить момент единения с силой. День обещал быть долгим и суетливым, и лишняя порция спокойствия вовсе не казалась лишней. Чужой поток в этот раз не пожелал остаться в стороне. Присоединился к остальной силе грубой нитью, подпорчивая шелковый узор. Лара привычно потянулась к нему разумом, с готовностью принять и пропустить через сознание окончательно делая своим, но снова не смогла поймать. Похоже, опять помешал браслет. Покачала головой. Все-таки хранители нашли способ подпортить ей медитацию. Вздохнула и приготовилась отпустить заклинание, но не успела. Перед глазами снова появилась шкатулка, та самая, с потертыми птичками. Объемная, тяжелая, как настоящая. Лара в который раз за утро почувствовала себя ребенком, на этот раз любопытным и бесстрашным, протянула руку и откинула крышку. от чего то показалось, что содержимое шкатулки, что бы там ни было, принадлежит ей и готова подчиниться. Пришло четкое понимание, накапливающий силу артефакт выбрал ее хозяйкой. Заверещал Кики, все вокруг пришло в движение, как при землетрясении, запрыгала мебель, задребезжали предметы на полках, Шкатулка исчезла. Сердце Лары замерло в страхе. А потом страх сменился возмущением. «Еще не хватало дать хранителям повод утверждать, что она не контролирует магию!» Память услужливо подкинула нужное заклинание, и темное сердце принялось наводить магический порядок. Усмехнулась мысль, что теперь-то все стало на свои места. Осталось только выяснить у хранителей, что с этим делать и как вернуться к обычной жизни». как избавиться от посмертного сюрприза жениха. У нее тоже были кое-какие мысли, но хранители должны знать поболее. Теперь, когда ей есть чем припереть их к стенке, им придется рассказать все. Устала к концу уборки. Особенно мешала, что из-за браслета не могла использовать перепавшую чужую энергию, а своей не хватало. Заставила себя принять душ. Оделась и поспешила к хранителям, Похоже, настало ее время задавать вопросы. Несмотря на ранний час, около кабинета ректора бурлила жизнь. Чем ближе к нему, тем чаще попадались люди в форме, и Лара ожидала, что на подходе ее будет ждать десяток хранителей, не меньше. Но их оказалось двое, и они не обратили никакого внимания на визитершу. Продолжили осмотр стен с помощью артефактов неясного назначения. Лара постучалась для приличия и вошла. Сидевший там незнакомец в форме отвлекся от бумаг поймал ее взгляд и расплылся в широкой улыбке госпожа нуини развел он руки так будто собирался ее обнять доброе утро господин талер работает в храмовой части просил проводить вас к нему как только вы появитесь пойдемте я вполне могу добраться туда сама попыталась возразить лара но мужчина уже крепко ухватил ее за локоть и почти потащил к выходу. В коридоре хватка ослабла, и они со спутником зашагали рядом. Темное сердце собралось было возмутиться поведением хранителя, но в последний момент решила промолчать. Перья знают, что ожидать от этих ребят, и ссориться с ними попусту не стоило. Он довел Лару до одной из вечно запертых аудиторий и впустил внутрь. «Сейчас позову господина Таллера». Кинул на прощание и скрылся в дверях. Чародейка нахмурилась, в очередной раз поражаясь бесцеремонности церемонности хранителей, и уселась за первую парту. Разговор предстоял серьезный, а сидя она чувствовала себя увереннее. Ждать долго не пришлось. Лара еще не успела погрузиться в раздумья, когда скрипнула дверь, и в аудиторию вошел Таллер в сопровождении высокого седого мужчины без формы в приличном классическом костюме из серой шерсти. Сегодня Таллер был гладко выбрит и серьезен, даже не улыбнулся при встрече. Господин Асвер представил хранитель спутника, когда за ними закрылась дверь. Мужчины прошли в глуби аудитории и остановились перед Ларой, точно между ее партой и кафедрой. Пожалуй, приступим к вопросам. Темное сердце покачало головой. Для начала я хотела бы задать свои. Почесала нос, чтобы не чихнуть. Ландышевый запах парфюма одного из вновь прибывших раздражал ноздри. Лара мысленно усмехнулась. Ей бы думать, как хранители отреагируют на ее прыть, а она борется с Женем в носу. Смешно. «Хорошо», — кивнул Талер и прошил ее внимательным взглядом темных глаз. «Говорите». «Но дело деликатное», — протянула Лара. «Я бы хотела переговорить наедине». Посмотрела на спутника, мысленно извиняясь за невежливость. Тот состряпал дежурную улыбку. Лара прищурилась, что-то в этом мужчине заставляло сердце биться быстрее. Глядя на него, она неизвестно почему, каждой частичкой ощущала угрозу. Вроде и не были знакомы никогда, и смотрел он почти ласково. «Господину Асверу можно доверять, как мне», – заверил Таллер, и Лара поспешила кивнуть. Вздохнула. «Охотнее доверилась бы Нартею, но его еще поищи. Впрочем, и до Нартея дойдет очередь». Я думаю, мой почивший жених Фант каким-то образом подчинил себе накапливающий чужие силы артефакт, но кому-то очень не понравилось, что такой важной вещью владеет такой нехаризматичный чародей. Она ухмыльнулась и скрестила руки на груди. Думаю, я не дала завершить ритуал. Убийца планировал избавить артефакт от старого хозяина и стать новым, но я помешала, и артефакт выбрал хозяйкой меня». «Не знаю, почему, и знать не хочу. А вот вы знали. Все знали. И обредили меня ваши вашей не для того, чтобы ограничить мою магию и сделать безопасной для общества, а чтобы не дать мне принять силу артефакта. Еще историю с убийством придумали». «Ну почему же придумали?» – перебил Талер. «Вы вполне могли убить жениха из артефакта». «Ваши теории?» «Все прекрасно, кроме того, что мне незачем это делать», – парировала Лара. Я никогда не страдала подобными амбициями. Это подтвердит любой, кто читал протоколы исследований моих мыслей, ваших исследований. Хорошо. Талер потёр гладко выбритый подбородок. Пусть так. Что дальше? А дальше то, что вы используете меня как приманку для опасных людей, и мне это не нравится. Я хочу выйти из игры. Хочу, чтобы с меня сняли ложные обвинения и перестали мучить. Хочу, чтобы хранители просто исчезли из моей жизни. Готова передать власть над артефактом кому угодно. Мне только нужна помощь с ключами, знаю, что без них артефакт не передать». «Ну почему же?» Таллер хохотнул. «Ключи нужны, чтобы перехватить власть над артефактом, когда его нет рядом. А нам, хранителям, достаточно вас просто убить. Тогда власть над артефактом получит самый сильный чародей из тех, кто рядом с ним». «Я прав, господин Асвер?» Оживился мужчина в приличном костюме, усмехнулся и уставился на Лару. «Вам, например, госпожа Нуини, артефакт достался через обычное убийство, и то, что у вас не было мотива, надо еще доказать». Лара закатила глаза. «Похоже, пытаться договориться с этими людьми бесполезно. Еще и шутят, как дикие юнцы». «В случае моей смерти артефактом завладеет случайный человек. Это никому не нужно». От чего же случайный госпожа Нуини скривился в ухмылке Асвер? Уверяю, очень даже подходящий. Ну и шутки у вас! фыркнула Лара, покачала головой и снова посмотрела на собеседника, остановилась глазами на его шейном платке и тяжело сглотнула. Узоры цвет аксессуара идеально сочетались с тканью костюма, только костюм был однотонный. а платок украшали уже знакомые крупные ромбы. Что за дурацкая мода? Если это мода, конечно, а не морок или проделки уставшего от происходящего разума. Талер обошел кафедру, наклонился к полке для вещей преподавателя и достал оттуда шкатулку с потертыми птахами. Водрузил находку на высокий стол и смерил Лару победным взглядом. Темное сердце прикусило уголок губы, Похоже, собеседник собрался обратиться к заклинаниям. Вот только зачем?» Асвер тоже принял знакомую позу, и чародейка поспешила обратиться к магии, чтобы выставить щит. На всякий случай. Могло не сработать из-за браслета, но ждать другого шанса от судьбы было бы слишком наивно. Тартис открыл глаза и поморгал, приходя в себя. Голова раскалывалась, В горле пересохло и жутко хотелось пить. Потянулся и прислушался к ощущениям. Кроме головы ничего не болит, уже хорошо. Осталось понять, куда его притащили. Вгляделся в безмолвные тени вокруг и вздохнул с облегчением. Похоже, он прохлаждался в управлении в комнате для возврата в себя. Так хранители называли коморку, где отслеживались чародеи, пострадавшие от магических допросов или исследования мыслей. Здесь не было ничего, кроме видавшей вида кушетки и высокого шкафа со всякой всячиной. Тартиз собрался с силами и уселся. Если он хочет пить, придется встать и дойти до комнаты отдыха. Память потихоньку возвращала воспоминания о недавних событиях. Он успел спровадить биф-портал и даже смог очухаться после магического удара, а потом пришли хранители и применили заклинание такой неприличной силы, что созвучие утопило Тартиса в черной бездне. Не думал никогда, что может быть так больно. Будто кто-то огромный ради забавы вывернул наизнанку и постепенно отрывал органы по одному. Хотелось кричать и плакать одновременно, но сил не было ни на то, ни на другое. Преступники, должно быть, погибли. Судя по ощущениям, воздействие хранителей зависело от потенциала мага. Дознаватель довольно ухмыльнулся. Случаются моменты, когда быть чародеем попроще – самое то. Хорошо, что его уби убежала оттуда раньше, чем началась заварушка. Теперь осталось только выпросить у любовницы прощение, и дело можно считать закрытым. Шагал с трудом. Сначала тело слушалось плохо, сказывались последствия магических ударов и шока от созвучия, но, к счастью, Амулет хранителя взял на себя часть нагрузки и, по большому счету, ничего, кроме самолюбия Тартиса, не пострадало. Ближе к месту назначения дознаватель уже только прихрамывал на левую ногу, а в остальном чувствовал себя способным на подвиги чародеем. Даром, что сейчас ему не починилось бы и самое простое заклинание, это ничуть не мешало. В комнате отдыха, как всегда, под утро тлели магические огни и пахло кофе. Артефакт, в котором хранился постоянно горячий напиток, особенно интенсивно работал в полутьме. За столом, в дальнем конце помещения, у самого окна, заслоняя собой несмелые рассветные лучи, сидел Торсел Кезден из службы внутренней безопасности и лениво цедил жидкость из большой чашки. Тартис остановился в дверях. Не то чтобы он недолюбливал Торсела, напротив. «Они почти дружили», но сталкиваться с коллегами из внутренней безопасности по утрам считалось плохой приметой. Торсел услышал его, повернулся на звук и вымучил улыбку. «Очнулся? Поздравляю!» Он приглашающе махнул рукой и знакомо взъерошил светлую шевелюру. «А я только приехал из этой злосчастной академии, не спал полночи, устал, как собака». «Что там?» Тартис почувствовал, как сердце забегало чаще. В конце концов, план по выявлению предателя разрабатывал именно он, и было не лишним узнать, насколько тот оказался успешен. Достал из шкафа чистую чашку, налил себе горячего кофе и, прихватив из блюда заветрившуюся булочку, уселся напротив безопасника. «Говори». «Из важного», — хохотнул Торсел. «Чародейка эта, не, похоже, заинтересовалась тобой всерьез. Так настойчиво выспрашивала, где ты, что даже Таллер смутился». смотрел на нее удивленно, будто она из мертвых восстала. «Так что придется тебе с женщиной объясниться, хотя бы дать ей отставку по-человечески. Если не станешь медлить, все пройдет гладко. Мы нацепили на нее наш ученический браслет, и она будет, скажем так, немного безразлична к происходящему из-за разрыва магических связей». Тартис покачал головой, отставку он давать никому не собирался. Его тёмное сердце не уйдёт дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. Отхлебнул кофе и прикрыл глаза, наслаждаясь обжигающей жидкостью, представляя, как обнимет рыжую красавицу, наконец-то утащит её в свою холостяцкую конуру и снимет, сбив всё, даже браслет. «Ты на работе!» – прошипело в голове, и Тартис попытался вернуться в нужное русло. «А по делу есть что?» – поинтересовался с наигранной строгостью, Откусил похожую на сухарик булку и снова приложился к чашке. А по делу сказать нечего, пожал плечами Торсил. Талер приказал применить обжигающую пустыню, сам понимаешь, из магов никого живого не осталось. Удивительно, что никто больше не пострадал, помогла древняя охранная магия академии, не иначе. И вдвойне удивительно, что ты уцелел. Просто чудо какое-то. И того имеем три трупа. Сарт, студент Пурлей и Лоустер. Из новостей только то, что Сарт с ними. Я думал, там замешана птица покрупнее, но теперь мы ничего не узнаем толком. Так надеялся, что пока я был в отключке, к ним присоединился Асвер. Его не было. И, как я понял, его и не должно было быть. В последнем отчете писали, что Лоустер решила затеять свою игру, договорилась продать артефакт ребятам с севера. Может, статься Асвер и не знала об их попытках достучаться до артефакта. Я тоже читал. Нахмурился Нортей. На и Талер читал. Мы с ним ждали, что Лоустер и ее друзья нападут на Би, то есть на госпожу Нуини, через неделю, когда обговорят детали сделки. Еще смеялись, что будет любопытно наблюдать за соревнованием, и гадали, кто из них победит в этой гонке. А победил ты. Торсул ухмыльнулся и прошил Тартиса внимательным взглядом. Обвел всех вокруг пальца. Она же была там. «Нуини, это ведь ты снял с нее браслет и выпроводил из зала?» «Я». Тартис отпил еще кофе. Но о браслетах я предупредил через камень. Посмотрел Торсолу в глаза. Не хотелось, чтобы безопасник сомневался в его честности. А идея выгнать ее из зала пришла позже. Кроме меня об этом никто не знал. Я решил, что Слоустер станется убить Би, э, то есть госпожу Нуини. И тогда артефакт перехватил бы Асвер, а с ним шутки были бы плохи. Торсел рассмеялся, не по утреннему звонко и сочно. «Тебе и не придерешься». И женщину выпустил, и сделал все по процедуре. «Да», — усмехнулся Тартис. «А раз я чистый, мне можно доверять?» «Скажи, что так напугало Талера?» «Для обжигающей пустыни нужны веские основания. Даже если бы Асвер уже получил власть над артефактом, это все равно не повод». В здании, набитом магами, лишних жертв могло быть слишком много. Торсел залпом допил содержимое чашки и вздохнул, будто и впрямь, раздумывая над вопросом. Снова взгирошил шевелюру и подошел к артефакту с кофе. Налил себе очередную порцию и сделал глоток. Не будь в том зале трупа Сарта, я бы сказал, что Таллер заметает следы. Почти прошептал он и снова приложился к кружке. «А почему мы решили, что предатель один?» — прищурился Тартис. Показалось на миг, что собеседник слышит, как бешено стучит сердце. «Есть какие-то обоснования?» «Никаких. Просто этот вариант был бы самым простым». Тартис залпом допил остаток кофе. Похоже, у специалистов внутренней безопасности появились веские основания поговорить с одним из патронов-дознавателей. А потом в мыслях пробежал холодок, и сердце будто сдавили невидимой рукой. «Где Би?» «Госпожа Нуини?» — усмехнулся Торсел. Он, похоже, уже понял, что отставки чародейки не будет. Таллер отправил ее в спальню с тем, чтобы она выспалась, и они смогли спокойно переговорить с утра. Я надел на нее блокирующий браслет, наш особенный. Тартис подскочил с места. «Нам срочно надо в Академию. Если Асвертам, мы потеряем и Белар, и артефакт». Торсел быстрым шагом направился к выходу. «Прихватим парочку ребят и рванем!» — кинул он через плечо. «Наведем порядок в этом мрачном зданице». Тарти сжал кулаки и поспешил за коллегой. Мысленно выругался. «Никогда не простит себе, если из Би что-нибудь случится!»